Глава 16. Истинные причины. Карпунин вернулся только после обеда. К этому времени я уже успела вдоволь нагуляться по большому облагороженному участку, который раньше считался территорией деревни Лесной, и изучить расположение комнат в доме. Даже поплакала немного в детской, разглядывая фотографии маленького Владика. Открытый источник целебной воды находится у Змеиной горки. Это в паре километров к северу от дома. А на территории деревни раньше был небольшой родник, над которым позже вырос волшебный дуб. Дерево сильно пострадало во время лесного пожара, но не сгорело полностью. Выкорчевать такую громадину непросто, поэтому его спилили. Я нашла это место в дальнем углу сада. Там под землёй ощущалась особая сила, причем колдовская, а не природная. Эта сила, судя по всему, и питала магическую защиту, созданную вокруг острова. Но Вася говорил о природной силе, поэтому мысль о том, что защита многослойная, напрашивалась сама собой. А еще я нашла небольшой зверинец, тоже защищенный магией. В одной из клеток был заперт лосенок, маленький и доверчивый. В другой сидели две совы, довольно-таки крупные неясыти. Следующие три клетки пустовали, а четвертую и пятую занимали одинаковые на вид лисички. Мне одного взгляда на них хватило, чтобы понять, что это мои перевертыши. На клетках магия ощущалась сильнее, что было логично. Духов обычной железной решеткой не удержать. Тогда, три года назад, они находились за пределами печати владения Марии, поэтому удар демонической силы Мегина их и не коснулся. Леший тоже должен был остаться на свободе, и большая часть маховиков и савок. С одной стороны, это не могло не радовать, а с другой — Нехорошо держать нежить в клетках, особенно перевертышей. Я бы выпустила их, но не рискнула, чтобы не наживать себе проблем. Додумывать причины и мотивы чужих поступков не хотелось, потому что ошибочные выводы, как правило, приводят к появлению новых неприятностей. Один-два дня все равно никакой погоды не сделали бы, поэтому я ненужных проблем себе и служащим усадьбы не создавала. Судя по площади, Карпунины отхватили под свои владения почти всю деревню. Участок получился длинный, но не очень широкий, потому что улица в лесном была всего одна. На территорию кладбища они не позарились. Ну и правильно, там темной магии много осталось, а она опасная. Въезд в усадьбу располагался метрах в двухстах от особняка. Там у ворот пристроились небольшой домик для охраны, широкий навес и длинный гараж на несколько машин. К дому дороги не было, только узкая дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Охранника я заметила только одного. Зато камеры видеонаблюдения были понатыканы повсюду. Затем, как Карпунин шагает к дому, наблюдала издалека. У Мирона была другая походка, более уверенная, и он не имел привычки при ходьбе сильно размахивать руками. «Хорошо дышится», — без тени улыбки поинтересовался мой теремщик, подойдя ближе. «Свежо», — усмехнулась я. «Готова к конструктивному диалогу?» «К честному», — внесла я уточнение. «Я и не имел намерения тебя обманывать», — невозмутимо сообщил он и махнул рукой в сторону беседки. «Давай там поговорим, не хочу в дом идти». «Да без проблем», — согласилась я и пошла к беседке первой. Он говорил, а я слушала и в уме фиксировала важные факты. В сложившихся обстоятельствах такая тактика была самой верной. О том, правду вещает собеседник или нет, выводы следовало сделать позже. Три года назад Мария и Артур Карпонин составляли превосходный тандем, хотя цели у них были разными. Артур трус. Он может быть в спину из-под или делать гадости чужими руками, но сам взваливать на свою душу ответственность за жертвенный ритуал обращения в полудемона не рискнул бы. Да и магических задатков у него нет совсем никаких, поэтому перспектива присоединиться к демоническому сообществу ему не светила. А Мария просто зазналась — Она была достаточно могущественной ведьмой для того, чтобы не стать жертвой мании величия. Между ними существовал контракт, согласно которому Артур стал бесправным слугой будущей полудемоницы в обмен на доступ к целебной воде. Он не хотел становиться демоном, жаждал лишь бесконечно долгой жизни и баснословного богатства, выполнял все поручения своей госпожи, закрывал глаза на ее бесчинство и даже подыскивал ей одиноких алкашей для жертвоприношений. Но Мария переоценила себя. Она отправилась к демонам, магический удар Мегина разворотил ее печати в пределах лесного, и господин Артур Карпунин обрел свободу. Крыша у него после этого снесло окончательно и бесповоротно. Раньше я уже исцеляла его от безумия по настоянию Олега Григорича, но в этот раз Карпунин старший просить о помощи сыну не хотел сам. Он неисправим, делился со мной впечатлениями не настоящий Мирон. Прости, если моя внешность ввела тебя в заблуждение, но мои сыновья просто не оставили мне выбора. Они оба меня разочаровали. А ты же прекрасно знаешь, что одного, что второго. У Артура амбиций много, а ума мало. С Мироном все наоборот. Эта чёртова ведьма им, если не бессмертие, то уж точно очень долгую жизнь фактически преподнесла на блюдечке с голубой каемочкой. А что толку? Старшему мания величия все время нормально жить мешала. а младшему комплекс неполноценности те же самые проблемы создавал. Мирон казался более перспективным, но он даже наследника на свет произвести не способен. Не физически, а потому что дурак. Моя вина. Нужно было больше времени и внимания воспитанию сыновей уделять. Метафора про блюдечко с голубой каемочкой меня порадовала особенно. Знал бы, господин Карпонин, какой именно артефакт меня в эту магическую ловушку зашвырнул, не шутил бы так. Но в целом его позиция мне была понятна. Этого человека воспитали девяностые. От забот с бизнесом он благополучно избавился, свалив эту непосильную ношу на плечи перспективного Мирона. От бандитских замашек отказаться так и не смог. Вместо того, чтобы проявить гибкость и дипломатию в решениях, он по привычке просто грубо устранил все, что считал не совсем соответствующим собственным интересам. Если вкратце, то Карпунину-старшему всегда была нужна Фамильная империя, независимо от того, на чем именно она будет основана. В нынешнее время все решают деньги, поэтому он возлагал большие надежды на младшего сына. Артур был слишком жадным и глупым. Приумножать семейный капитал он не собирался, да и не смог бы, а у Мирона к этому имелся талант. Мария в обмен на разного рода услуги предложила Артуру полный и бесконтрольный доступ к волшебной воде, способной не только исцелять любые хвори, но и продлевать жизнь. Артур увидел в этом необычном природном ресурсе лишь средства личной наживы. Он хотел пробурить в лесном скважине и за большие деньги продавать эликсир долголетия сильным мира сего. Ну и для себя использовать, естественно. Фамильный особняк — так, прихоть. Артуру Олегучу нужна была власть, и на пути к этой цели он был готов на что угодно. А Мирон сам не знал, чего хочет от жизни. К власти он никогда не стремился, а деньгами уже присытился. Этого сына Олег Григорьевич назвал потерянным. И Мирон действительно потерялся в собственных желаниях, не решаясь выбрать что-то одно. Когда Мария не без моей помощи отправилась в мир демонов, Артур решил, что теперь он свободен от всех своих обязательств. Он даже нескольких колдунов из моего шабаша нанял, чтобы они помогли ему заполучить землю, которая частной собственностью по умолчанию быть не может. И не только это. Перед колдунами было поставлено много разных задач. А когда все запросы нанимателя были удовлетворены, Артур просто избавился от исполнителей, потому что изначально не мог выполнить свои обязательства перед ними. Олег Григорьевич до этого момента в его дела не вмешивался, но какое-никакое а представление о чести и справедливости у бывших бандитов иногда все таки есть. Между отцом и сыном получилась некрасивая ссора на тему того, как нужно вести дела, чтобы потом не было стыдно за свое прошлое. Тогда Олег Карпонин и уверился, наконец-то, в том, что его отпрыск окончательно выжил из ума. Сейчас Артур опять находится в психушке, откуда вызволять его на этот раз никто не собирается. Мирон к тому времени уже проявил благородство и озаботился судьбой моего внезапно осиротевшего сына. Олег Григорьевич в курсе, что Власов сильно помолодел и полностью утратил память. Но глава семейства Карпониных не знает, почему и как это произошло. Не знает он и того, почему моего мужа прибрала к рукам Майя Алютина. Он просто обстоятельно поговорил с младшим сыном, после чего Мирон сделал себе фальшивые документы на другое имя и исчез. Сейчас он где-то за границей, и Олег Григорьевич даже не знает, где именно. Карпунин-старший забрал у него имя, бизнес, большую часть денег и моего сына. Старик, которому давно перевалило за 60, решил, что пришло время начать новую жизнь. И начал он ее с того, что заключил сделку с Мегиным. Эффект от молодильных яблок известен. Они забирают годы и память об этих годах. Но молодильное яблоня имеет демоническое происхождение, поэтому у демонов есть возможность влиять на последствия поедания волшебных яблочек. Мегин полностью убрал эффект амнезии и выполнил некоторые пожелания заказчика относительно внешности после омоложения. В итоге Олег Григорьевич сбросил груз последних 40 лет своей жизни, но сохранил память и стал очень сильно похожим на своего младшего сына. Мерзавец. И глупец, потому что сделки с демонами добром еще ни для кого не заканчивались. Впредь Карпунин планирует поддерживать молодость целебной водичкой, а детали его грандиозных планов на будущее — это уже не моего ума дело. «Ты всячески оберегаешь моего сына только потому, что тебе от меня что-то нужно. Догадалась я. «Умная девочка», — похвалил он. «Я хочу предложить тебе сделку. На данный момент у меня есть, если не почти все, то точно гораздо больше того, что может себе позволить обычный человек. Власть меня не интересует, но нужны рычаги давления на тех, у кого ее много. Маленький ручной демон вполне для этих целей подойдет. «Маленький ручной демон?» — переспросила я. «Ты это сейчас серьезно? Серьезнее некуда», — с невозмутимым видом ответил Карпунин. «Мне известно, в каком ты сейчас положении. Войну со мной за сына точно не потянешь, потому что чёрной магией пользоваться не можешь, а на моей стороне несколько чёрных колдунов. Да даже если и потянешь, то потом придется воевать еще и с опекой. Кому попало, они детей не отдают. Я предлагаю решить всё миром. Ты выйдешь за меня замуж. Точнее, не за меня, а за Мирона. Будешь жить здесь, рядом с Владиком. Он еще маленький, так что со временем привыкнет называть себя мамой. А в обмен на эту милость, ты будешь время от времени выполнять для меня простые поручения. Можем спать раздельно, если брезгуешь. Для меня это не принципиальный вопрос». «И как ты себе это представляешь?» — уточнила я, отказываясь верить своим ушам. «Моя демоническая суть запечатана божеством. Я сейчас даже не демон, по большому счету». «Если тебе нужен настоящий демон на побегушках, попробуй в аду поискать». «А мне полноценный и не нужен», — улыбнулся он в ответ. «Другими видами магии ты пользоваться можешь, а люди в этом мало что смыслят. Так что любая сойдет за черную. Заключать сделки во благо мира демонов тебе тоже никто не запрещал. Глядишь, работая на меня, ты заодно и себе несколько плюсиков в карму заработаешь, чтобы ограничения снять. Подумай, я не тороплю». А если я откажусь, на всякий случай поинтересовалась я. Твоя оболочка смертна, напомнил он. Если Александра Юдина внезапно умрет, куда попадет твоя душа? Душа настоящей Александры Юдиной уже давно поджаривается в яме обречённых, поскольку при жизни эта девушка успела знатно нахвататься разного рода проклятий. Если умрет ее тело, мой дух угодит в накопитель в мире духов, поскольку демоническая суть прикрыта жирной такой печатью колдовской силы. По логике вещей, мне светит сначала очищение в мире богов, потом снова накопитель, откуда я спустя какое-то время смогу попасть домой в мир демонов. Но божества знают, кто я такая. Им не надо, чтобы демон проник в их владение. Они не допустят меня к очищению. А демоны не смогут впустить меня в свой мир из-за того, что колдовской силы на мне гораздо больше, чем демонической. Я застряну в изоляторе до тех пор, пока Вася не сообразит меня оттуда вытащить призывом. Но и в этом случае он сможет призвать лишь бесплотный дух, лишённый способности к воплощению. Я стану призраком, вроде Белёны. Я и твой сын связаны тёмным заклятием, которое нельзя снять другой магией. Если задумаешь меня убить, он тоже умрёт. сообщил Карпунин, будто бы прочитав мои мысли о том, что немедленно расправиться с источником зла проще всего. «Мой покойный первый муж любил говорить, что на любую хитрую гайку обязательно найдется болт с умной резьбой. Он был очень хитрым. С мрачным видом ответила на это я. Олег Григорьевич, вы твердо уверены в том, что хотите заблучить в качестве ручного демона именно меня? Хорошо подумали». Он полагал, что подумал хорошо, но на самом деле это было не так. У душевной пустоты, которая спасла меня от казни в мире демонов, есть одно очень неприятное свойство. Она создает проблемы не только мне. Если припомнить, то с того момента, как я по милости Мегина обзавелась этим полезным даром, покоя не было ни мне, ни тем, кто так или иначе имел со мной какие-то дела. Ходячая катастрофа. Очень точное определение, и от моего желания это никак не зависит. Сделку он решил со мной заключить. Да хоть две. Сам ведь не рад потом будет отказаться, шиш, как говорит Нефёд. Видимо, одного перелома позвоночника Олегу Григорьевичу было мало, если он до сих пор так ничего и не понял».